Цветок завял, рассыпался паник. Завис в ночи холодной каплей страха. Нет, не боюсь. Орвусь туда, где ждёт меня душа, и мечатся, как птаха. Капля мрака. Алка аккуратно доштриховала тюльпан. Чёрный тюльпан. Чёрный паникший тюльпан в разбитой вазе. Вода, разлитая по столу, больше всего напоминала кровь. Она сфотографировала рисунок и оценила его на экране планшета. Штриховка потерялась, но для стены ВКонтакте сойдёт. Тюльпан казался ещё более чёрным и ещё более мёртвым. Ваза блеклала как настоящая. Кровь, то есть вода, Тегучим пятном приближалось к краю нарисованного стола. Алка выложила рисунок в сеть, проиллюстрировав своё новое стихотворение. Первый, как всегда, откликнулась Жесть. Я тоже рвусь. Мы встретимся там. Стихи отличные. Спс, написала Алка. Ей тоже нравилось то, что получилось. Последнее время стихи Стали рождаться всё реже и только под утро, которую ночь подряд что-то будило Алу, часа в 4:00 утра. Она устраивала набег на кухню, лежала, ела и пялилась в чёрное окно. Хорошо, если в голове начинали толкаться рифмы. Это отвлекало от пугающей пустоты в душе и от неотвратимости того, что нужно вставать. Утро, мама, Завтрак. Улица, холод, школа. Люди ходят, говорят, скалятся. Им нужно отвечать, на них нужно смотреть. Потом дома можно заткнуть уши, рухнуть и доспать выдранные из сна утренние часы. Несколько блаженных часов покоя, потому что вечером опять мама, только с ужином, опять школа хоть и в виде уроков, опять нужно как-то реагировать на внешний мир, который бесит самим фактом своего существования. Жизнь неотвратительна, только если оживают предметы на бумаге. И еще стихи. Когда складывается, можно дотянуть до утра. 7. Нужно вставать. Идти. Мир отстой. Хантер втыкал в монитор. Софтина, которую освоила Панта, работала сама, без участия человека. Хантер мог запросто в это время читать что-нибудь или даже раскладывать косынку, но ему нравилось думать, что он всё-таки контролирует процесс. Но он снова пропустил момент, когда анализ закончился. Только что мелькали цифры обработанных аккаунтов, и уже мигает наглая надпись: "Всё готово. Не тормози, ханд". Надо заставить панту врезать звуковой сигнал, подумал он и принялся разгребать улов. В основном, как обычно, мелочь. Корреляция до 1/4 и меньше. Но одна рыбёшка оказалась перспективной ош на 85,3%. Полное совпадение по восьми основным и трём косвенным параметрам. Дальше начиналась работа Хантера подобрать для рыбки блесну. С этой задачей ни одна Пантовская програмуля не справлялась. Впрочем, кандидатов было всего трое, выбор не составил труда. Зёма, крикнул Хантер. А сделай кофе и бутерёв. А спинку не почесать, отозвался Земикис. Потом я легенду пишу. Эта часть работы Хантеру нравилась больше всего. Она чем-то напоминала его любимое Лего. Из стандартных кирпичиков создавалось нечто новое и неожиданное, что-то Чего раньше в природе и не существовало вовсе. Зёма всё-таки принёс кружку с горячим эспрессо и бутерброды. Вернее, набор сделай сам: батон, колбасу, сыр. Всё не разрезанное и ещё нож. Хантер жалобно посмотрел на Земикиса, тот буркнул: "Прости, забыл" и принялся нарезать батон прямо на столе. Алка из последних сил держалась, чтобы не заснуть. Школа теперь была вечной борьбой, но уроках со сном, на переменах с голодом. Всего урок назад она сожрала три жирных пончика, но сейчас опять желудок сводило. До звонка оставалось целых 10 минут. Данилова, ты меня слышишь? Алка вздрогнула и подняла глаза. Рядом с Партой стоял физик. Алку затошнило. Не то, чтобы она так не любила физику, просто не выносила запаха сигарет, а физик курил какую-то дешёвую дрянь. Данилова, я тебя третий раз спрашиваю, где самостоятельная, которую писали на прошлой неделе? Ты сдавала? Сдавала, соврала Алка. На самом деле Она выкинула бланк сразу после урока. Смысл сдавать пустой листок. И где же она? спросил учитель, нависнув над ней. Меня тошнит, не выдержала алка. Что? спросил физик. А то алка вскочила. От вас несёт, как от помойки. Не подходите ко мне. Физик отпрянул. Никто ко мне не подходите, крикнула алка. От всех тошнит выворачивает прямо. Сходи-ка ты к медсестре, сказал учитель. Пусть даст тебе чего-нибудь от живота, а заодно от нервов. Алка схватила рюкзак и направилась к выходу. Следующим утром Алла шла в школу в похоронном настроении. Наверняка будут разборки, почему слиняла с последнего урока. А кому она нужна это биология? Девушка, вы мне адресок не прочитаете? Очки забыл. Старичок улыбался так мило, что сердце Алки дрогнуло. Она остановилась и взяла записку из трясущейся руки. Морская 15. Это на той стороне улицы, за поворотом. Там магазин рядом. Старик кивнул. Спасибо, родная, сказал он. Алка опомнилась, переходя дорогу. Но о том, чтобы бросить старика, речь уже не шла. Сухая рука доверчиво сжимала её локоть, и она шла медленно, подстраиваясь под неширокие, но уверенные шаги. Старик молчал, но его молчание было не в тягость. Только напротив сквера он вдруг выпрямился, глубоко вдохнул и улыбнулся ещё шире. Красиво. Восторженно сказал он. Алка посмотрела на почти облетевшие деревья, на огромные кучи разноцветных, ещё не сгнивших листьев, на яркую рябину и улыбнулась вслед за стариком. "Красиво", выдохнула она. Её спутник опять сутулился и чуть прибавил шагу. Алка подстроилась и с сожалением подумала, что до морской 15 Осталось идти всего ничего. И придётся возвращаться к школе и там объяснять, почему она опоздала. На вахте у вас до сих пор, Мария Леонидовна, спросил старик. Что? переспросила Алла. Ты родная привет ей от Якова передай. Алла замерла, и старик замер вместе с ней. Мы почти пришли, выдавила из себя Алла. Почти Это ещё не пришли. Иногда самый маленький шаг решает всё. Один шажок, и его можно сделать или не сделать. Ох, прости, заболтался. Мне сюда. На торце здания сияла неоновая вывеска зубной клиники. Спасибо, дочка, живи. Алка не успела удивиться такому странному прощанию, а старик уже направился к клинике, в школу. Оля вернулась к началу второго урока. Она шла, озираясь по сторонам, и впервые за пару месяцев, не раздражаясь тому, что вокруг люди. Турникет на проходной горел красным крестиком. Мария Леонидовна стояла, скрестив руки на груди. Ну, властно спросила она. Алка уже потянулась к смарт-карте, чтобы отметить своё опоздание. Но в последний момент отдёрнула руку. Вам от Якова привет, буркнула она. Суровая вахтёрша дрогнула, на секунду её взгляд потеплел, но мгновенно посуровел опять. "Пролась", так сказала она, не меняя выражения лица. "Скажи, что в столовке помогала". Алка аккуратно пролезла под перилами и, не веря в происшедшее, Отправилась ждать звонка на второй урок. В коридоре было тихо. Алка уселась под подоконник, достала тетрадь и гелевые ручки. Шаг можно сделать или нет? Шагнуть? Там свет или тьма? Привет тому, кто может сделать шаг или не сделать. Он дурак? Капля мрака. На рисунке под стихотворением На чёрном дереве светились алые ягоды рябины. Алла улыбнулась, сфотографировала рисунок вместе со стихом и выложила на стену. Коммент от Жести появился почти мгновенно: плачущий смайлик. Тоже первый урок прогуливает, подумала Алла. Яков заварил липовый цвет, собственноручно собранный в Заречном парке. Подальше от выхлопов машин. Молодёжь для виду поворчала, но пила с удовольствием, слушая шефа, который добрался до резюме. Так что клиент точно наш. Наташа может просчитать варианты, но я просто уверен, что мы в точке бифуркации. Да, я уже подсчитал. Хант макнул в чай сухарик. Надо брать. К гадалке не ходи. Она, кстати, ничего. Земикис придирчиво рассматривал лицо Алки на своём смартфоне. Камера её любит. А какую я легенду придумал? Хантер закатил глаза и с чувством отхлебнул из чашки. Шекспир. Сон в летнюю ночь. Прикиньте, она летом на велик подсела и поставила на смартфон софт, который запоминает маршруты. Алка Домывала последнюю тарелку, когда на кухню вошла мама. Мама подозрительно покосилась на пустую мойку и спросила: "Ты чего это?" Алка поняла, что настроение стремительно портится. Посуду помыла, а что? В честь какого праздника или натворила что-то? Ничего не натворила. Алка почувствовала, что сейчас взорвётся. Просто настроение хорошее было. Мама рывком развернула Алку к себе и уставилась в её глаза. Ты что, на наркотиках? Что ты принимаешь? Запас оптимизма Алки окончательно испарился. Она запустила тарелкой в стену. Так лучше. Мама отпустила её и слегка успокоилась. Нет, зрачки вроде не расширены. Алка выскочила из кухни. Проигнорировав мамины о осколки, кто убирать будет, упала на диван, закуталась в плед и затаилась. Минут через 5 хлопнула входная дверь. Мамин голос поинтересовался: "Ужинать будешь?" "Я с совещания, устал как собака", бодро ответил отец. Ректор собирал деканов и завкафедрами. "Ты к ужинать будешь?" "Нет, я потом. Пойду пока". Эх, может нам собаку завести? Яб сейчас с ней погулял. Ага, ты погуляешь 2 дня, а мне потом ещё и с собакой развлекаться. А что это вы тут посуду бьёте? Иди у дочери спроси. Далки До долетел звон сметаемых в совок осколков и шёпот родителей. Да ладно тебе, сказал отец. Ей 17, ты вспомни. А дальше Алки пришлось встать за планшетом, потому что она слышала всё, что мама орала по её поводу. Друзей у неё, видите ли, не осталось, танцы и рисование бросила. Раньше была отличница, а сейчас в дневник смотреть страшно. Какую собаку кричала мама? Помнишь, как она рыбок замарила? Собака это было бы классно, подумала Алка. Рыбка эти, она возненавидела сразу. Как только мама поставила ей в комнату аквариум, месяц кормила, а потом они обожрались и сдохли. Бальные танцы, на которые мама водила её с 4 лет, надоели смертельно, а на хип-хоп ей перейти не разрешили. Это не танцы, а кривляние, сказала мама. А рисование закончилось, как только ушла Нина Сергеевна. Остальные преподы были унылы. И запрещали рисовать аниме. Наушники в уши, Death Metal в плеер, планшет в руки. Замигало личное сообщение ВКонтакте. Привет. Меня зовут Frost. Мне 19 лет, и всё, что написано в моём профиле, правда. Настоящее имя там тоже есть, но я им не пользуюсь. Ты каталась на велике в парке в июле. У тебя яркая красная куртка. Ты уронила мороженое у фонтана. Я ищу тебя уже 3 месяца. Приходи к семи в кристалл. Я буду ждать тебя у входа на каток. Фотография настоящая, а тебя я узнаю. Не спам, подумала Алка. А что? Вымогательство? Странное место он выбрал. Там народу куча, охранники. Алка внимательно изучила профиль Фроста. Ничего интересного. Студент начала листать стену. Никаких дурацких перепостов, всё просто и по делу. Семинары по проге, сходки, в августе съездили в Питер. Ой. Алка до листала до июля и увидела фотографию. Она действительно каталась летом в парке на велике в ярко-красной куртке. На фото она уезжала в сторону набережной, а подпись на странице просто гласила: Помогите найти девушку. 20 репостов и сотня комментариев. Алла глянула в правый нижний угол экрана. До назначенного времени остался час. Куда ты собралась? Мама возникла в коридоре, когда Алла доставала из шкафа кроссовки. Кроме спортивного костюма, надеть Алке было нечего. Она так разожралась за последний месяц, что не влезала ни в одни джинсы. Гулять. С кем? Не знаю. Не хами. Алка закатила глаза. Уроки сделала, нам не задавали. Значит, не пойдёшь никуда. Сергей, скажи ей. Отец вышел из кухни с чашкой в руке. "Да пусть проветрится", миролюбиво сказал он и спросил Алку: "Ты когда вернёшься?" "Может, и никогда", буркнула дочь и выскочила за дверь. Она успела услышать только пару первых реплик про то, что она совсем на голову села, и я её одна воспитываю, от тебя помощи никакой, и подумала, что не вернуться это выход. Фрост стоял у входа на каток, высокий, в ярко-оранжевом, длинные волосы собраны в хвост. Алка минут 10 наблюдала за ним пытаясь выяснить, в чём подвох, чего он от неё хочет. Подвоха не наблюдалось, никаких сообщников, никаких подозрительных телодвижений. Фрост стоял совершенно расслабленный. Алка не собиралась к нему подходить, но почему-то ноги сами вынесли её к входу. Фрост увидел её, улыбнулся. У него была такая прекрасная, счастливая, совершенно детская улыбка, что Алка потянулась к нему, как загипнотизированный кролик. В голове у неё толкались десятки вопросов: почему я? Зачем ты меня искал? Как нашёл? Пошли покатаемся, сказал Фрост и протянул ей входной билет. Нам нужно привыкнуть друг к другу. Я не умею, буркнула Алка. Супер обрадовался frost за одно и научишься раньше алка обожала смотреть по телику фигурное катание особенно парное особенно произвольную программу там такие сильные мужчины красиво насилены на руках таких изящных и красивых девушек в чудесных полупрозрачных платьях в смысле девушки в платьях а мужчины в костюмах с брутально распахнутым воротом У них с Фростом получилось не так. Алкины ноги немедленно уехали подальше от туловища, и партнеру удалось поймать ее у самого льда. Впрочем, руки у него оказались что надо, сильные и уверенные. Алка упала еще раз двадцать. Не чтобы почувствовать руки Фроста, а просто так получалось. До льда не долетела ни разу, зато однажды сбила своего учителя с ног. Фрост держал Алку, поэтому приложилсь лбом. Алка сначала испугалась, потом расстроилась, но потом не удержалась от смеха. На лбу её партнёра стремительно росла шишка. "Прости", сказала она, давясь хохотом. "Я думала, так только в мультиках бывает". Фрост потрогал лоб и тоже расхохотался. Они поехали к медсестре, которая дежурила у борта. Она добила их советом. Надо приложить что-нибудь холодное, лёд, например. "Спасибо", ответил Фрост, вытирая глаза. "Я уже". Потом они ели суши и какую-то необыкновенно острую лапшу, которую пришлось срочно запивать водой, и болтали обо всём, что приходило в голову. Домой он отвёз её на мотоцикле, прижимаяться к его широкой спине. Было спокойно и весело. Мотоцикл прорезал пробки, вырывался вперёд на каждом светофоре и успевал проскочить на жёлтый в последний момент. Фрост довёл Алку до подъезда, остановился. Алка напряглась. Сейчас он должен её поцеловать, то есть попытаться, но она, конечно, не разрешит, увернётся, потому что парень-то хороший, и когда-нибудь потом Было круто, сказал Фрост. Пока. Пока. Фрост кивнул и пошёл к мотоциклу. Алка растерянно смотрела в его широкую спину. Неожиданно он остановился и с улыбкой повернулся к Алке. Нет, всё-таки поцелует. Одновременно обрадовалась и испугалась она. И опять не угадала. Фрост выудил из внутреннего кармана Фигурку пингвина с большими выразительными глазами. Чуть не забыл. Он протянул пингвина Алке. Это тебе, чтобы я мог за тобой присматривать. Все четверо, Яков, Хантер, Пантера и Зимекис, не отрываясь, наблюдали, как Алка с Фростом топчутся на льду. Ракурс плохой, заметил Зимекис, останавливая запись. Крупные планы нужны. Ага, скривилась Панта. И снимать с пяти камер и десяти дублей. Нет-нет, загорелся Зёма. Дубль 1, а вот камер? Яков Ильич перебил этот беспредметный разговор Хантер. А вы уверены, девчонка выглядит счастливой? Это сейчас. Попробуйте за ней понаблюдать. Наташа, можешь получить видео с камер наблюдения в школе Аа? Пантера презрительно фыркнула. А пингвина она грамотно поставила, сказал Земикес, тыкая в экран своего компьютера. Вся комната в кадре. На экране Алка лежала поперёк дивана, свернувшись калачиком. Алка гипнотизировала экран мобильника. Просто улыбался со своей аватарки. Вчера он умудрился сделать селфи На фоне катка с шишаком на голове, когда успел и теперь получал извитительные комментарии от френдов. Алка уже второй урок подряд решала серьёзнейшую проблему комментировать или нет. От самого Фроста с вечера вестей не поступало. Алка вчера так и не спросила у него, зачем он её искал и что будет делать теперь, когда нашёл. Всё произошло слишком стремительно и не укладывалось в её голове. Даже ругаться с мамой вечером не было сил. Она пришла домой, поставила пингвина на книжную полку, рухнула спать и первый раз за несколько месяцев проспала до утра. И с тех пор, как проснулась, она непрерывно ждала чего-нибудь: письма, звонка, хотя бы лайка, ну хоть чего-нибудь, чтобы знать, что вчерашний вечер Не был плодом её воображения. Уникальное шоу, не пропустите. Не пытайтесь повторить это сами. Только самые опытные каскадёры, звёзды мирового уровня. Вход свободный. Афиша появилась на стене Фроста. На ней, кроме текста, был ещё и улетающий за горизонт мотоцикл. Тут же посыпались комментарии: "Крутяк, ждём. Фрост, зажги!" Алка рефлекторно лайкнула и тут же пожалела. Если заметит, то поймёт, что Алла сидит в сети и пялится на его стену. Мигнуло личное сообщение, и Алла так разнервничалась, что уронила телефон. Данилова совсем уже обнаглела. Ты бы хоть делала вид, что присутствуешь на уроке. Алла встала, подняла улетевший в проход телефон и огляделась по сторонам. Одноклассники следили за ней равнодушными взглядами. Кто эти люди и что я здесь делаю, пронеслось у Алы в голове. Не хочу, сказала она, взяла сумку и вышла. Руки дрожали. Телефон от удара вырубился. Пин-код удалось набрать со второго раза. Что со мной? Подумаешь, парень, мало ли парней. Алка пыталась взывать к разуму. Но совершенно и рационально чувствовала, что это не просто встреча и не просто парень, что она стоит на пороге чего-то нового, необыкновенного, и это новое полностью изменит её жизнь. Я заказал тебе приглашение, сам не выйду, готовлю номер. Тебя встретят мои друзья ровно в 17:00 у входа. До встречи в другой жизни. Алка разрыдалась. Телефон опять выпал из рук, но теперь это было уже неважно. Она не помнила, как это быть счастливой. Она не знала, как себя вести, боялась поверить в то, что это на самом деле происходит с ней.